Глава 21 Мне понравилось, что Ершов назвал отшлифованный осколок стекла камнем. Я положила его на подоконник, и в отблесках заходящего вечернего солнца он едва заметно переливался. Теперь у меня появилась новая, весьма убедительная кандидатура на роль Гудвина. Ершов был на дне рождения Матвея, на праздновании Нового года у Степы. У него не было старших братьев. Жил он, правда, не в том подъезде, что на фото, но все остальное, если не считать эпизода с кринжовой Ксюшиной встречей у автошколы, складывалось. Вечером сфотографировала зеленый камень и отправила снимок Гудвину, подписав. «Как ты думаешь, что это?» Утро следующего дня началось странно. В школу нужно было ко второму уроку. Физичка не всегда могла заменить Ивана Сергеевича. Дождавшись, пока Ксюша уйдет, я вышла из дома через пять минут после нее и, чтобы не плестись позади, отправилась в школу другой дорогой. Шла довольно быстро, с большой долей вероятности прийти раньше Ксюши. Однако возле автошколы заметила на асфальте черные полосы и приостановилась возле первого полукруга. Следы как будто напоминали надпись. Замысловатые изгибы параллельных, следы торможения колес лихого малолетнего водителя типа Проскурина на дедушкиных жигулях. У нас в районе тех, кто с наступлением мая повытаскивал из отстойников древние машины и, набив полный салон приятелей, гонял с диким ревом по улицам, было полно. Черные полосы тянулись вдоль всей дорожки, и чтобы охватить взглядом всю картину, требовалось подняться повыше. Я огляделась. Ближайшим к площадке был тот самый девятиэтажный панельный дом, где на подъезде было нацарапано «Ночью дружбой не займешься". И это было очень странное совпадение. Достав из кармана камень, я покрутила его в пальцах, напоминая себе, что я есть здесь и сейчас, а значит должна оставаться в моменте. С деревьев осыпалась желтая пыльца, солнце блестело сквозь листву, на островке асфальта дети нарисовали совершенно обычные классики. Рыжий маленький терьер увлеченно обегал каждое дерево и задирал на него лапу. Войдя в подъезд и поднявшись на четвертый этаж. Я несколько минут простояла возле окна лестничной клетки, вглядываясь в дорожный рисунок, который очень напоминал слово «если». А когда в подъезде послышался звук отпираемой двери, поторопилась сбежать вниз. Однако на выходе столкнулась с немолодым мужчиной с чемоданчиком в руке и в жилетке электрика. Остановилась, чтобы пропустить его, но он притормозил и хитро прищурился. «Школьница?» «Да». Я попробовала пройти, но он преградил дорогу. «Математику любишь?» Я пожала плечами, не понимая, к чему этот вопрос. реши ко мне задачку. Слесарь принес домой четыре задвижки. Плотник — три рубанка. А электрик — шестнадцать лампочек. Сколько у них получилось вместе?» Я снова сделала шаг к двери. Наверное, двадцать три. А вот и неправильно. Мужчина хрипло расхохотался. Вместе у них шесть лет строгого режима. Этому Ванька вас не научил? Я выскочила из подъезда и оставшуюся дорогу до школы бежала. Но Ксюша все равно пришла раньше меня. На перемене перед историей ко мне неожиданно подошла Носова. «Знаешь, Алис...» Дедушка очень переживает за Ивана Сергеевича. Говорит, если он через неделю не объявится, директриса его уволит. А он прекрасный специалист, и увольнение его морально добьет. Мне его очень жалко. Давай съездим к нему, уговорим вернуться. Он сейчас на даче живет. Пожалуйста. Скрывать, что идея меня не вдохновила, причин не было. С чего это я? У вас там полный класс его фанатов, и я не один из них. «Я просто хотела, чтобы ты поговорила с Пашей про скуриным Может, он согласится отвезти нас на машине?» «В смысле?» «Простота носовой меня обескуражила». «Чего ты ко мне пришла?» «Попросила бы напрямую его». Та по-детски помотала головой. «Мне он точно откажет. У них с Ромой конфликт. Забыла?» «Тогда поговори с Никой». «Я не хочу с Никой. Я хочу с тобой» произнесла над тоном капризного ребенка. «Пожалуйста, Алис. Я знаю, что ты Паше нравишься». «С чего это ты взяла?» Слышала, как Ника на дне рождения его отчитывала, что он слишком часто и пристально на тебя смотрит. Мимо нас в компании Вени прошла Ксюша. Но мало ли кто, на кого и почему смотрит. Я проводила парочку взглядом». «Это да». Но Паша тогда не стал отрицать и сказал, что у тебя вайб девочки-кошки. Прямо так и сказал? Ага. Обалдеть. Это просто новость дня. Я еще не поняла, как относиться к данному известию. Что-то я в последнее время всем нравлюсь. Ну так что, попросишь? Жанна выжидающая хлопала круглыми глазами. Чтобы Сазонова меня убила, Нет уж. Мало нам прошлого скандала. Она не убьет. У нее же обострение аллергии. И ей приходится сидеть дома. А ведь и правда. Ники не было второй день. Пожалуйста, проныла Жанна, подхватывая меня под руку. Иван Сергеевич, отличный учитель. Но после драки проскурен никого из наших ребят не повезет. Это точно. Ладно. И когда ты хочешь поехать? Сегодня. «Час от часу не легче». «Сегодня? Ты вот прямо сейчас собралась это провернуть?» «Конечно. У нас все равно замена. А у вас литература, а потом общая репетиция. Я дедушке все объясню, и он вас с Пашей отпустит». «А если Проскури не сможет? Вдруг у него планы?» «У него свободный день, я узнавала». «Вот ты даешь. Все просчитала». «Я же математик», — Жанна звонко рассмеялась но ее смех заглушил звонок на урок. «Хорошо, я поговорю с ним. Только с вами не поеду». «Как?» — ахнула она. «Ничего себе! Я не смогу! Очень прошу, смоги!» Порывисто обняв меня, носово убежала, а я весь следующий урок обдумывала вероятность того, что Проскурин может оказаться Гудвином. «В принципе, такое возможно» если из-за Ники он не мог признаться мне лично. По крайней мере, его анонимность имела самое разумное объяснение. Просто я слишком зациклилась на математиках, выдавая желаемое за действительное. Услышав о том, что нас отпустят с репетицией, Проскурин сказал, что готов ехать хоть на край света. И школу мы втроем сначала отправились в магазин, купили яблоки, мандарины, и лимонный пирог для Ивана Сергеевича. А потом дошли до дома Проскурина, где на парковке стояла его машина. До наступления лета было рукой подать, и солнце уже грело вовсю. Как только тронулись, Проскурин немедленно врубил на полную громкость безжалостный отечественный рэп. «Можно что-нибудь без мата?» — попросила Жанна. Она сидела сзади, и чтобы Паша услышал, ей пришлось потрясти его за плечо. «Такого у меня нет», — он немного убавил громкость и покосился на меня. «Что ты так на меня смотришь?» «Как?» «Изучающе». «Ты знаешь загадку про акул?» «Каких еще акул?» «Ладно, неважно». Я замолчала, глядя в окно и обдумывая, как бы его проверить. «Интересно», — снова подала голос Носова. «Есть ли такие таблетки, чтобы дать пьяному, и он сразу протрезвеет?» «Есть капельницы», — ответил Проскурин. «И то результат не сразу. Человек не может протрезветь, пока из его крови токсины не выйдут». «А если придумать какое-то вещество, которое вступает в реакцию с токсинами и превращается, например, в глюкозу или в витамин D?» Глаза носовые загорелись. «Вот ты этим и займись», — откликнулся Проскурин. Придумаешь такое, сразу станешь богаче маска. Для этого нужно химию сдавать, а у меня математика профильная и физика. Я лучше прибор придумаю, что-то типа шокера. Разряд и человек как новенький. Кстати, знаете, что раньше вытрезвители назывались приютами для опьяневших? А еще дедушка говорил, что в советское время не было бомжей. Совсем. Представляете, И газировка на улице стоила одну копейку, и пили все из одного стакана, но никто ничем не болел. И что по ночам алкоголики брали стаканы, пили из них, а утром возвращали на место, и все равно никто не болел. Если честно, перебил ее Проскурин, я вообще не понимаю, раз уж вы так печетесь об Аксенове, зачем понадобилось тащить его на пьянку? Мы хотели, чтобы он отвлекся и хоть немного развеселился. Знаешь, какой он грустный был в последнее время? Ира даже беспокоилась, чтобы он ничего плохого с собой не сделал. Ненавижу его жену. Какой же нужно было быть стервой, чтобы так поступить? А как она поступила, заинтересовалась я. Как, как, с чувством фыркнула Жанна. Бросила его. Ой, подумаешь, Проскурин усмехнулся. Найдет себе другую. Ты что, Носова оскорбилась. Он ее знаешь, как любил. «Ну, полюбит другую», — Паша продолжал посмеиваться, однако Жанна каждое его слово принимала за чистую монету. «Иван Сергеевич не полюбит, он однолюб и честный человек, всю жизнь будет ее любить, хоть она и поступила, как... как... как падшая женщина». «А если она его разлюбила?» — предположила я. «Вот я и говорю, что такого человека могла разлюбить... Только последняя дрянь чуть ли не выкрикнула Жанна мне на ухо. «Ты что, сама в него влюбилась?» Я со смехом повернулась к ней. Нос его в негодование отпрянула. «У нас в классе все его любят. По-хорошему, по-человечески, а не так, как ты думаешь. Пока он на дачу не уехал, мальчишки к нему ходили, продукты носили, следили, чтобы ничего не произошло. А потом он взял и уехал. И это очень плохо» ведь там за ним присматривать некому. — Ты не обижайся, — сказала я, но, как по мне, он ужасно душный. А еще он сравнивал женщин с варварами. В свете последних событий это вполне объяснимо, Нос стояла горой. — Да нет, — Проскурин махнул рукой. — Он всегда такое болтал, даже когда его еще никто не бросал. На прошлый Новый год, например, втирал нам слу что есть два типа женщин. Женщины-матери и женщины-соратники. А все остальные, как ты там выразилась, ах да, падшие. Проскурин расхохотался. Жанна негодующе запыхтела. Что-то вроде «Он не мог так сказать. Ты его неправильно понял. Он просто пошутил». Но я услышала совершенно другое. «Повтори, пожалуйста, что ты сейчас сказал. Что?» — встрепенулся Проскурин, не переставая смотреть на дорогу. — Иван Сергеевич приходил на Новый год к Росу, Ну да. Он же с ними постоянно тусуется. Ты не знала? — Но я его там не помню. Паша медленно повернул голову и с нескрываемой иронией посмотрел на меня. — Это не удивительно. Поймав взгляд его серых глаз, я попыталась прочесть у них тайный посыл, но кроме насмешки не разглядела ничего. Жанна тараторила всю оставшуюся дорогу. Проскурин изредка отвечал ей, а я пялилась в окно, пытаясь вспомнить математика на том вечере.